Среда. Я тоже хочу золотой унитаз. Вседи на уроке я думал только о том, что нам делать дальше. Мы узнали имя моей мамы. Это первая вещь, которую я должен был знать о ней. Но я и этого не знал. Однажды я спросил у типа мама, но она сказала, что не знает. сказала, что приёмным родителям не сообщают ничего. Просто дают ребёнка и всё. Она соврала. Она знала мою маму, потому что она говорила про неё с мамой Румины. Все взрослые врут нам. Думают, мы дураки. Может, все и дураки, но я не дурак. Меня нельзя подкупить конфеткой, чтобы я перестал думать о маме. Не перестану. Я буду только о ней думать. А ещё о папе. и когда найду его, может даже уйду к нему. На перемене ко мне подошёл Гасан Вонючка, толкнул меня и сказал: "Ты пожаловался на меня директору, вонючий трус. Сказал, что я бросил твою шапку в унитаз. Меня хотят выгнать из школы из-за тебя, вонючий ябеда. Надо было вообще тебя утопить в унитазе, понял, да? Не понял? Ты сам трус. Нападаешь сзади ещё с друзьями", сказал в ответ я. Вокруг нас было много людей. И крутой Али, посмотрев на всю картину, рекомендовал мне ответить врагу. «Да я тебя вообще порву один на один! Понял, да?» «Тебя никто не защитит на улице! У тебя даже папы нет!» «Давай махаться один на один после уроков!» «В воскресенье!» — сказал я, потому что дальше оттягивать нельзя. Следующий понедельник выглядел как трусость, а в воскресенье драться все любят, потому что школа ни при чем, и любая драка — уличная драка, а не школьная. Даже если мы долезь бы у входа в школу. Зачем воскресенье? Я потренируюсь и тебя ушатаю, сказал я. Крутой Али мне похлопал. Ушатаю офигенное слово. Ну всё, Артур, я тебя порву в воскресенье, понял, да? сказал Гассан Вонючка и ушёл. Меня бесит его привычка говорить после предложений понял, да. Все остальные говорят же есть Наша драка приняла вселианское значение, потому что уже в четверг его выгнали из школы, и он очень хотел со мной поквитаться. Но до этого еще далеко. После урока в ту же среду мы, я, Амина и Расул, пошли записываться на лезгинку все втроем. Как и ожидалось, родители обрадовались, когда мы захотели танцевать лезгинку. Расул, наверное, обрадовался еще сильнее, потому что умение танцевать лезгинку, как я понял с последней лекции крутого Али, повышает шансы жениться. «Теперь вас заметят на свадьбе! Сто процентов!» — гласила надпись на рекламном объявлении школы лесгинки напротив нашего дома. Я даже не знал, что свадьбы так важны, пока крутой Али мне не рассказал о брачных играх. Мы вошли в актовый зал. Дети уже переодевались и разминались. Халтурщики вроде нас сидели сзади и ковырялись в телефонах. Договариваться с Анваром Сайгидовичем мы отправили Амину, потому что она посещала несколько уроков лесгинки в прошлом году И потому что её все любят. Она красивая, и это её суперспособность. Он сидел на сцене на стуле, повернув его спинкой вперёд, и смотрел на танцующих. Ну что за движение? Ну что за движение? Выше локоть! Сколько раз тебе говорил? Фиксируй кисть на уровне головы, завопил учитель танцев. "Здравствуйте, Анварсаигидович", сказала Амина. "Здравствуйте", сказал он. "Тагир, ещё раз! На ступне нормально ногой!" «Не кончиком, а полностью ногой, чтобы был бам-бам! У тебя был бам?» «А можно нам записаться на лезгинку вчетвером?» «Да», — ответил Анвар Сайгидович, даже не посмотрев на Амину. «Нет, не было бама! Был какой-то плюх, а мне нужен бам!» — сказал он танцору, который, кажется, уже хотел заплакать. «Мы будем в группе с трех часов до пяти. Можно?» «Я устал!» — сказал танцор. «Да», — ответил нам Анвар Сайгидович. «Это я устал смотреть на то, как ты там устаешь, делая свои плюхи!» — ответил Адмар Сайгидович танцору. Мы сели в самом конце зала. «Ты будешь махаться в воскресенье?» — спросил Расул. «Ага. Ой, Агасан же сильнее тебя!» — грустно сказала Амина. Меня это разозлило. В меня не верит девочка, которая мне нравится. Она должна была первая сказать «ушатай его!» «Я вообще побью его! Просто с ним всегда бывают друзья!» и они вместе все нападают. В актовый зал вошла Румина с мамой. Её тоже записали на танцы, и наша команда наконец была в сборе. Мне надо найти папу срочно. До воскресенья, объявил я. "Зачем?" спросила Румина. "Потому что в воскресенье он договорился помахаться с Гасаном Ванючкой, и Гасан, скорее всего, его побьёт", сказал Расол. "Меня не побьёт Гасан Ванючка. Я сам его побью. А когда побью один раз, потом ещё раз побью". Кто такой Гасана Вонючка? Это тебя не касается. Надо найти папу до воскресенья, чтобы он пошёл вместе со мной на мою драку и увидел, как я изобью Гасана Вонючку и понял, какой я крутой. Вот. Ты хочешь взять с собой папу, чтобы он тебя защитил. Понятно, сказала Румина. Да ну тебя, сказала я. А что вы узнали вчера? спросила Амина. Мы узнали, как зовут его маму, сказала Румина и посмотрела на меня. Я хотел сказать имя, но у меня не получалось. Я не смог её себя выдавить имя и поэтому буркнул. Сама скажи. Гадзиев Мадина, сказала Румина и посмотрела на меня, нахмурив брови. Почему она вечно недовольная? Тогда давайте искать её в интернете, предложил Расул. Все согласились, и я тоже. Но когда я собирался сесть поближе, у меня в животике как будто всё зашевелилось, как будто я очень сильно захотел в туалет. Потом задрожали ноги. Я быстро сел на свое место, схватил телефон и сделал вид, что тоже ищу, но не мог нажать даже на экран. У меня дрожали пальцы, поэтому я схватил телефон обеими руками и просто повернулся ко всем спиной. Мне стало тяжело дышать. Я услышал слова Расула. Очень много гаджиевых Мадин. Как найти? Мама? Может, тоже вот Расул показал мне телефон, но я не понимал, чего он от меня хочет. Он просто мотал кучу фотографий, кучу людей друг за другом. Разные лица: радостные, грустные, скучные, злые, смешные. И мама. Среди всех остальных ничем не выделяющееся лицо. Никакое не особенное, просто человек с улыбкой на лице. Ещё одна вечно счастливая улыбка. Я быстро встал и убежал за актового зала, убежал из школы, убежал домой. Он бежал в свою комнату и долго лежал под покрывалом. Руки перестали дрожать, ноги тоже. И живот уже почти не крутило. Но я продолжал лежать. Крутуэли. Что? Можно мне поплакать? Не. -а. Почему? Если будешь постоянно убегать в уголок и плакать, ты никогда не найдёшь папу. Но я хочу чуть-чуть. А потом больше не буду. Плачь сколько хочешь, но со мной не разговаривай. Тряпки мне не друзья. Я не тряпка, сказал я. Сказал ребёнок, который уже час прячется под покрывалом. Я не тряпка, сказал я уже громко и убрал покрывало. У тебя не было папы и даже родителей не было, поэтому ты вообще ничего не понимаешь, крутой Али. Тебя вообще никто никогда не любил. Я понимаю, что ты плакса. Я не плакса и вообще не плачу никогда. «И сейчас тоже не хочу плакать!» «А зачем тогда плачешь?» «Я не знаю! Я не хочу плакать! Смотри!» Сказал я и показал ему злое лицо. «Я вообще не плачу! Я злой!» «А тут слеза! И вот тут слеза! И еще из носа сейчас капнет сопля! И еще на подушке целое озеро!» «Ну и что? Дурацкие тупые капли! Они сами капают, а я не плачу! Я не реву, как девчонка!» Просто дурацкие капли, капают и всё. Как мне их остановить? Ты же Крутой Али, ты всё знаешь. У тебя на всё всегда есть ответ. Я не хочу плакать. Как не плакать? Крутой Али смотрел на меня молча. Ты даже сам не знаешь, как не плакать, сказал я и повернулся к нему спиной. Не обисуть, сказал Крутой Али. Я хочу найти папу. Я знаю. И маму тоже. Мама умерла. Знаю. Я лёг на мокрую подушку, но я всё равно хочу. Я полежал ещё немного. Потом услышал стук в дверь. Слишком рано для типа мамы. А Ахмед должен быть на тренировке. Я не достаю до глазка, поэтому рядом с дверью всегда находится моя табуретка. Я тихо поставил табуретку поближе, залез на неё и заглянул в глазок. За дверью стояла суперкрутая команда. Название временное. А я открыл дверь. Как дела? спросил Расул, и все они смотрели на меня в ожидании какого-нибудь объяснения. Хорошо. Что нашли? Вот, сказал Расул, и потом они все без разрешения вошли ко мне в коридор. Не показывай, сказала Румина. Мы долго искали Фотку, а потом написали слово авария и нашли новость про твою маму. Тихо и грустно сказала Амина. Мы можем пойти туда завтра. Идёмте сейчас, сказал я, если у вас есть время. Все согласились, и уже через 10 минут мы сидели в маршрутке, которая везла нас в сторону моря. Слышал, да, что нашли у этого ругательство начальника? Как во там? сказал водитель на всю маршрутку. Мы сидели вчетвером прямо за его спиной. Гембатов, уточнил пассажир, который сидел рядом. Да, этот. ругательство, ругательство. У него в ругательство в туалете нашли золотой унитаз. Золотой унитаз, повторил водитель и ударил по рулю. Женщина, которая сидела напротив нас, покачала головой, то ли из-за плохих слов, то ли из-за золотого унитаза. Я просто ругательство. Насколько обнаглели эти ругательство, которые сидят там наверху и мол делают Дагестан лучше. Ругательство. Золотой унитаз. Я тоже хочу золотой унитаз. Ругательство. Какой-то согласился пассажир. Вот ещё летит. Он указал пальцем в небо. Где-то далеко и высоко над нами пролетел вертолёт. Что бы до ещё одного забрали? Каждый день пусть по 10 таких вертолётов отправляют, чтоб всех. Ругательство. Забрали. Я тебе говорю. Да. Ну, Ругательство. Ну скажи мне, а вот тебя как зовут? Гамзат. Скажи мне, брат Гамзат. Это до какого? Ругательство. Надо обнаглеть, чтобы уже золотую анитасу себе дома ставить. У него ещё дома лифт нашли. Лифт! Трёхоэтажный дом! Зачем тебе лифт, скотина жирная? Видел его? Жердяй. Это ругательство какой-то. Ещё автомат, и ещё пистолеты, целый арсенал. Наверное, в гараже ещё танк стоял. И этот человек, видите ли, нашу жизнь делает лучше. Ругательство. Сказал водитель, но тут в разговор включилась какая-то бабуля, сидевшая в самом конце маршрутки. Водитель, вы бы не могли тише разговаривать и не ругаться матом. Могу. Могу, но не буду. Это моя маршрутка, ты сама сюда села. Вот и слушай мой мат, поняла? «Стыдно! Стыдно за вас!» — сказала она. «Тьфу! А за этих, которые золотые унитазы у себя дома ставят, не стыдно тебе?» — сказал пассажир, который, наверное, уже стал другом водителя. «Нам какое дело до их унитазов?» — сказала женщина, которая сидела напротив нас и все время качала головой. «Как какое? Это же наши всех не налоги! Это мы платим!» Я каждый день плачу 3.000 руб., чтобы возить пассажиров. В год я плачу миллион рублей. И ещё полторы тысячи других маршрутчиков платят. А он на эти деньги у себя там поставил унитаз. Ещё, наверное, засунул туда в ниши алмазы какие-нибудь, чтобы думать, что он какой-то там бриллиантами. Водитель, ну хватит уже, тут же дети сидят. Где сидят? Вот прямо за вами. Водитель, продолжая ехать, привстал, обернулся и увидел нас. потом сказал. Ругательство. Мать. Извините, дети. Хорошие дети. У меня такие же внуки, как вы. Он за тихо грустно сказал. Я тоже хочу. Ругательство. Золотой унитаз. Мы вышли из маршрутки и продолжили размышлять о том, что услышали. Я подумал, что было бы хорошо, если бы через 10 лет я стал крутым бойным спецназовцем. и прилетел на вертолёте в свою школу, а потом мы бы забрали Аминат Камиловну и увезли бы туда, куда увезли дяденьку с золотыми унитазом. Офигеть, сказала Румина. Я столько плохих слов за всю жизнь не слышала, сказала Амина. Крутой мужик, сказал я. Я бы тоже хотел знать столько плохих слов, но крутой Али всё равно не разрешает мне их говорить. Если бы я знал все эти слова, я бы всех прохожих так обзывал. Зачем? Это круто. Плохие слова знают только крутые. Ты дурак, сказала Румина. Плохие слова знают только плохие люди. Я тоже буду плохим, когда вырасту. Я буду всем говорить плохие слова. Вот, смотри, сказал я и увидел полицейский УАЗик, который ехал в нашу сторону. Я поднял руки и показал полицейским два средних пальца. Расул рассмеялся. Видела, какой я? Я вообще самый плохой и крутой. В ответ Румина покачала головой, а Амина сказала: «Я не хочу, чтобы ты был плохим и злым. Если будешь делать такие вещи, я перестану с тобой дружить». «Дети! А ну стоять!» Вдруг прозвучал из машины громкий полицейский голос, который, получается, из-за мегафона, и их машина остановилась. Я сразу вспомнил правило номер 23. Когда воин видит угрозу, он никогда не отступает. Он выбирает новое место для атаки. Поэтому побежал во двор, окруженный несколькими многоэтажками. Остальные как трусы побежали за мной. Ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, кричала мне вслед Румина. Обогнав меня, она спряталась в подъезде. Мы все побежали за ней и, прикрыв дверь, стали смотреть туда, откуда прибежали. Минут 5 мы следили за прохожими, и всё это время Румина борчала себе под нос про меня гадости. Круто получилось, сказал я и вышел из подъезда, но никто мою крутость не поддержал. В центре двора Была новая игровая площадка со всякими крутыми штуками: каруселями, горками и качелями, поэтому мы решили сделать перерыв и заняться спортом. Все войны должны заниматься спортом. Пока Румина изучала горки, Расул ходил за ней, стараясь увеличить свои шансы на свадьбу, на которой, наверное, мне придётся танцевать, кричать, стрелять в воздух и делать сальто. А мы с Аминой сели на карусель напротив друг друга и катались. Мы делали круг за кругом, смотрели друг на друга, На членах нашей суперкрутой команды, название временное, и на прохожих. А потом я посмотрел на три многоэтажки, окружавшие нас. Две из них были девятиэтажные и одна пятиэтажная. Я смотрел на них несколько минут, пока мы тихо кружились. Они казались мне такими знакомыми, как будто были родными. Но когда я опускал глаза вниз, на двор, мне уже не казалось это место знакомым. Это было очень странно. Дома знакомые, а двор другой. Артур. Сказала Амина. Что? спросил я. Что-то случилось? Нет, сказал я и продолжал оглядываться. У тебя слеза, сказала она и показала пальцем на каплю на моей щеке, которую я сразу же вытер. Я слез кателей, сказал я сейчас. И просто пошёл вдоль двора. Я совсем не контролировал свои ноги. Они сами шли. Всё, что мне оставалось делать, это смотреть в разные стороны, пытаясь понять тайну этого двора. Подъезды мне казались одновременно знакомыми и нет. В моей памяти они были старыми, а сейчас покрашены в разные цвета. Ребята догнали меня, и я, указав на угловой подъезд, сказал: "Этот был коричневый, а этот чёрный". Указал я на следующий подъезд. Там, где сейчас был ухоженный полисадник, в мыслях я видел старый, ржавый и согнутый турник, на котором занимался дядя. "Дяденька, я Не мог вспомнить имени, которое крутилось у меня в голове, но отчётливо видел, как худощавый лысый мужик в белой майке с татуировкой на плече подтягивался на этом турнике, которого уже не было. Он вечно курил сигареты. И мама, кажется, мама предупреждала меня, чтобы я с ним не разговаривал. Ты помнишь это место? спросил Расул, но я не ответил. Я дошёл до конца двора, где был выезд на дорогу. Я вышел со двора и повернул, затем ещё раз Я знал, где лежала старая вонючая шина, знал, где была яма, куда соседи иногда выбрасывали мусор, когда стемнеет. И я их видел. Я всех их видел сверху, а ещё я видел море, волны, резы, корабли, бесконечные волны. Я всё это видел сверху. И тогда я поднял глаза наверх, на пятиэтажный дом. С видом не такой уж и старый. Он был весь покрашен в непонятный то ли оранжевый, то ли красноватый цвет. С улицы к окнам тянулись какие-то растения, которые будто виноград искали что-нибудь твёрдое, чтобы вокруг него обвиться. Что? спросила Румина. Я там жил. Там, наверху. Я видел всё это место. Я побежал дальше по дороге, повернул ещё раз. На пересечении улиц стояла белая, как будто кто-то опустил облако на землю, кондитерская "Сладкуша". Я смотрел на неё несколько секунд, потом мои ноги задрожали, и я сел на землю. Это то место, которое мы видели вчера на фото, тихо сказала Румина кому-то из нашей команды. Тут была авария. Я подождал ещё пару минут, пока не понял, что опять могу стоять на ногах, и быстрым шагом пошёл в сторону кондитерской. Потом опять остановился. Я дальше не могу, сказал я. Почему? Не могу. Многие не идут, сказал я и сел на бордюр. Идите сами. «Спросите все про маму, а я тут подожду». Они пошли, а я сидел вдалеке и смотрел на этот дурацкий магазин тортов. Я думал про всякие вещи, про место, где я жил. Все в том дворе, даже в этой дороге до кондитерской, мне казалось знакомым. Даже запах моря. Все тут было какое-то... мое. Я встал и повернулся в сторону моря. Вдалеке можно было его разглядеть, но между нами было неухоженное поле из всяких колючек, кустов, бугров и ям. А если пройти ещё дальше, за кондитерскую, то там был поворот к морю. Ужасная тропинка. Потом небольшой металлический мост, под которым тянулись две толстенные чёрные горячие трубы. А за ним начинался пляж. Это всё, как будто фотоальбом выступало перед глазами. Как я мог Забыть эти места. Я обернулся в сторону своего дома. Интересно, в каком окне я жил? Точно высоко, потому что я помню, как смотрел туда, где заканчивается море. Туда, за белую полосу, где плавали маленькие, на самом деле очень большие, корабли. А еще я вспомнил сон, который мне снится периодически. В этом сне я просыпаюсь рано-рано утром. В комнате, где я сплю, никого нет. Но я слышу храп из соседней комнаты. Считаешь, что сейчас вечер, я подхожу к окну, чтобы посмотреть, играет ли кто-нибудь у меня под окном. Там часто собирались дети, чтобы погонять мяч прямо на дороге. Подойдя к окну, я берусь руками за подоконник, подпрыгиваю, опираюсь ногами в чугунные батареи и забираюсь на окно. Я чётко помню то удивление, которое испытываю каждый раз, когда во сне выглядываю в окно. Я всегда удивляюсь тому, что на улице совсем никого нет. Как солнце непонятно зачем садится со стороны моря, хотя обычно оно садится с противоположной стороны. Я любуюсь красотой заката несколько минут, но вместо того, чтобы садиться, солнце встаёт. И тут я прихожу к выводу, что это рассвет. Каждый раз, когда я понимаю, что это рассвет, я удивляюсь и радуюсь. Просто так. Это очень круто, когда солнце встаёт прямо из воды. В этот момент у меня из-за спины звучит голос: "Артур, что ты там делаешь?" Я поворачиваюсь и просыпаюсь. Всегда этот сон казался мне чем-то большим, чем сон. Он всегда был мне ближе. И всегда после этого сна, когда я просыпался, моя подушка была мокрой. Я не мог понять почему, но однажды типа мама меня разбудила как раз когда я видел этот сон. Она сказала, что я плакал во сне, что у меня текли слёзы. Это был очень близкий мне сон. Очень родной. Слишком. Слишком реальный. Дверь кондитерской открылась. Оттуда вышла женщина, а за ней вся наша команда. Они пошли в мою сторону. Я немного растерялся, потому что это выглядело как будто команда что-то натворила. Но я был тут, а они были там. И это они что-то сделали. Тогда зачем эта женщина идёт ко мне? Я встал и собирался сказать здравствуйте, но не успел, потому что она обняла меня и сразу заплакала. Уже второй похожий случай. Взрослые люди, а совсем не могут вести себя по-взрослому, подумал я. Женщина что-то говорила, но я не мог разобрать её слов, потому что она уткнулась мне в шею. Единственное, что я понял, она меня знает. И это уже хорошо. Ты что, меня совсем не помнишь? Да вы приходили с мамой ко мне за сладостями каждый месяц. На каждый твой праздник вы покупали у меня торт. И в тот вечер тоже. Вы купили торт, сказала она и опять заплакала. Ой, как ты вырос. Сколько уже прошло? Я не помню, сказал я, но соврал. Сколько тебе лет? 9, сказал я, но опять соврал. Мне 9 через месяц. Ему через месяц будет 9, сказал Расул. Дурак. Он очень гордится тем, что сейчас ему 9, а мне 8. Хотя он старше меня всего на 2 месяца и 1 неделю. Зато меня в школе поздравляют с дурацким днём рождения, а его нет. Я помню, как рисовал на твоём торте цифру 6. Почти 3 года прошло. Какой красавчик. Вы все такие красивые. А вы тут живёте? Нет, мы просто гуляем, сказала Румина, а я всё это время смотрел на женщину и пытался её вспомнить. Понятно. Хотите чего-нибудь покушать? У меня новый интересный торт есть. Как раз нужно его проверить на детишках. Хотите? спросила она, и все, конечно, согласились, кроме меня. Я продолжал вспоминать. Она пригласила нас в кондитерскую, и мы все пошли. Амина взяла мою руку, наверное, потому что ей было страшно. То есть не наверное, ей точно было страшно. А когда девочке страшно, воин должен дать ей руку, хоть и не собирается на ней жениться. Я опустил голову, смотрел на ноги Расула и шёл за ним. пока мы не оказались внутри. «Хотите чаю?» — спросила она. «Нет», — практически хором ответили мы. Она взяла тарелки и положила нам по большому куску торта. Я смотрел по сторонам. Это место было одновременно старым и новым. «Я недавно сделала ремонт», — сказала она. «Ты помнишь, как было раньше?» «Не-а». «И меня тоже?» «Как я здесь работала?» «Не-а». «Ничего». коше трт. Я больше не кушаю торты, вообще никакие, сказал я. И эти дни рождения дурацкие тоже больше не праздную. Я пришёл сюда спросить у вас кое-что. Что? Расскажите всё, что знаете про маму и про папу. Вообще всё, что вспомните. Но ну, это очень тяжёлый вопрос. Ваша семья жила тут, наверное, с твоего рождения. Мы много не общались, но ты точно был лялькой, когда я увидел тебя в первый раз. «За все годы я видела и тебя, и маму, много раз. Но мы с ней практически не разговаривали. Говорили «здрасте», спрашивали, как дела, и все. Что еще? Папу-то его я даже не знала. До того дня. А после того дня никогда не видела. «Вы видели папу?» «Да, то есть мне кажется, что это был твой папа. Уже не знаю, почему. Может, потому что он сам мне сказал, не помню». Даже не помню, как он выглядел. Усы были точно, и он был худой, обычного роста, не высокий и не низкий, а ещё смоглый. Больше ничего не помню про него. А мама была одним из моих клиентов, с которыми я всегда здоровалась. Нам и друг друга мы не знали и даже не спрашивали. Вроде бы всё. Вы жили вот в этом пятиэтажном доме. Кажется, ваши окна смотрели в эту сторону, потому что твоя мама говорила иногда, что смотрела из окна Они закрылись, мои ли нет, чтобы успеть что-нибудь купить на ужин. Это всё? спросил я. Да, ответила она. Спасибо, сказал я. Потом встал и быстро вышел из кондитерской. Посмотрел один раз на место, где лежала моя мама, и ушёл обратно во двор. Через 5 минут пришли остальные. Я сказал: дурацкое место, чтобы оно сгорело и потом взорвалось, чтобы до него упал метеорит или цунами. чтобы его затопило или чтобы было землетрясение, и оно упало в трещину в земле. «А нам понравилось», — сказал Расул. «Нам всем понравилось», — добавила Румина. «Потому что вы все тупые», — хотел сказать я, но не сказал, потому что там была Амина. Я смотрел на пятиэтажный дом, посчитал подъезды и квартиры, потом сказал. «В этом доме шесть подъездов. Я жил или на пятом или на четвертом этаже. Я точно помню, что из окна было высоко, и помню, как...» Он уставал всегда подниматься по лестнице и завидовал всем, у кого в домах есть лифты. Поэтому 36 квартир, сказал Расул. Он самый умный в нашем классе, а может быть и во всей школе среди второклашек. Мы разделились по двое и выбрали по три подъезда. Расул хотел с Руминой, Румина хотела с Аминой, я тоже хотел с Аминой. Амине было без разницы, но я точно знаю, что она хотела со мной. Чтобы никто не пошёл с тем, с кем он хочет, мне пришлось опять идти с Руминой. А Расул Пошёл с Аминой. Некоторых жильцов ещё не было дома, а у некоторых были только дети. Некоторые не открывали нам, а одна женщина приоткрыла дверь, сказала: "Нет у меня ничего. Идите отсюда попрошайки", и хлопнула дверью. Из некоторых квартир мы слышали всякий шум, но они делали вид, что их нет дома. Через 20 минут поисков мы с Руминой нашли нашу квартиру. Но нам не повезло. Я предварительно осмотрел подъезды и, доверившись памяти, выбрал один из-за которого мои руки, иногда ноги, дрожали сильнее. Когда мы с Руминой поднялись на второй этаж, я уже понял, что это мой подъезд. Мы поднялись на третий этаж, и я увидел знакомую полосу, нарисованную фломастером красного цвета. Ее нарисовал я. И доходила она до нашей двери, за что все соседи обозлились на меня. Это все я вспомнил, пока мы поднимались. Мы дошли до четвертого этажа, и я сразу указал на центральную дверь. Там была новая чёрная бронированная дверь, но я был уверен, что когда-то здесь стояла наша старая деревянная снаружи, а изнутри обшитая дерматином, мягкая как диван, дверь. Я постучал и практически сразу услышал какие-то шаги за дверью. Дверь открылась, и мы расслышали: "Сейчас узнаю". Какие-то дети. "Здравствуйте", сказал я и только потом увидел перед собой высокого мужчину с короткой стрижкой и длинным носом. «Здрасте», — сказал он растерянно. Я опять не понял, почему взрослый реагирует на меня, как на инопланетянина. Я молчал несколько секунд, потому что пытался его вспомнить. Кто знает, он вполне мог оказаться моим папой, но если он и был моим папой, то хорошо, что от него мне не передался такой нос. «Вы ума расхаб?» — спросил я. «Я?» «Нет, ты ошибся». «А вы тут живете недавно, года два?» «А кто спрашивает?» «Я». Ответил я на этот глупый вопрос и обернулся на всякий случай, но кроме Румины рядом никого не было. Зачем они спрашивают? Как будто я невидимый, а он говорит с призраком. «А кто ты?» «Меня зовут Артур. Я жил в этой квартире с мамой, пока ее не убили». «Я... сейчас», — сказал мужчина. Потом из-за угла выглянула девушка, и теперь они оба смотрели на нас круглыми глазами. «Кто кого убил?» — спросила девушка, но я решил не отвечать на ее вопрос. "Ми, я не знаю, мальчик. Нам эту квартиру продал мужчина. Это мой папа, Умар ас-Хаб." Я повторила ми папы. "Нет, вроде нет", сказала девушка. "Мы тут живём 2 года, и до нас эту квартиру снимали какая-то семья вроде. Это его семья, Ишат", сказал тихо мужчина, но я всё услышала и посмотрела на них хитрыми глазами, чтобы они знали, что я умею слышать любые звуки, даже всякие секретные. "Вы, наверное, слышали про то, что случилось с моей мамой?" «Да-да, кое-что слышали», — сказал мужчина. «Извини, Анвар?» «Артур?» «Извини, Артур, нам очень жаль. Хотите войти?» «С вами есть кто-нибудь?» «Взрослые?» «Нет», — сказал я. «Я просто хочу кое-что узнать». «Точнее, мы хотим все узнать про семью Артура. Расскажите все, что вы знаете», — влезла Румина. Она говорит грубо. «Не понимаю, как Рассул будет с ней жить?» «А мы?» Мужик и девушка переглянулись. Девушка сказала: "Мы ничего не знаем о вашей семье. Отсюда всё вывезли, и мы купили пустую квартиру. Сейчас я позвоню владельцу квартиры, но это точно не твой папа, потому что нам сказали, что вы снимали эту квартиру". Девушка отошла. В этот момент наверх поднялись Расул и Амина. "Мы нашли", сказала Румина. "Это вся наша команда", добавила она, как будто бы это её команда, её идея создать команду. И как будто это она нашла мою квартиру. Мы долго молчали, мужик смотрел в пол, в потолок, потом на всех нас по очереди, а потом почесал нос и спросил: "А вы тут рядом живёте?" "Нет, мы просто приехали, чтобы найти его папу", ответил Расул. "Понятно", сказал мужик и почесал теперь голову. Я услышал, как в соседней комнате девушка говорила с кем-то по телефону, называя моё имя. Мужик посмотрел на меня и спросил: "Значит, ищешь папу?" Ага. Так, зовут его Умарас Хаб, фамилия Гаджиев. Никого не знаю с таким именем. Я его тоже не знаю, сказал я. Никогда его не видел. Он с нами тут не жил. Он ушёл, наверное, очень давно. Понятно, сказал мужик. Его лицо стало очень задумчивым, как будто кто-то задал ему самый сложный в мире вопрос, и он пытается на него ответить. А ты живёшь с бабушкой и дедушкой? Нет, у меня новая семья. Нормальная типа, но там нет папа, а мне нужен папа. У него в воскресенье драка с Гасаном Банючкой, и он хочет позвать с собой папу, чтобы тот побил Гасана и всех его друзей, сказал Расул. Дурак. Это неправда. Я сам их всех побью, сказал я. Понятно. Опять сказал мужик, и его лицо стало ещё более задумчивым, как будто он забыл своё имя и пытался его вспомнить. Девушка вернулась к нам. «Узнала. Вы снимали эту квартиру, и твой папа забрал все вещи». «Точно у Марасхаб?» — спросил мужик. «Да», — ответила девушка и продолжила рассказ. «Бывший владелец звонил твоему папе, но номер его был выключен. Он мне его продиктовал, и я позвонила по номеру. Там отвечают вообще другие люди. Говорят, что купили этот номер. Это значит, что твой отец давно не использовал эту сим-карту. Ее отключили, и теперь она у других людей. Больше ничего он не знает». Я обдумал все её слова, но вместо того, чтобы загрустить, разозлился и сказал: "Хорошо. Если что-нибудь узнаете, позвоните сюда". Я вырвал из своего дневника чистую страничку, записал свой номер и отдал мужику. Потом развернулся и ушёл. За мной ушли все остальные. "Ребята, вас отвезти домой?" крикнул мужик нам вслед. "Мы уже не маленькие", ответила Румина. Мы сели в маршрутку и я отвернулся от всех, чтобы вытереть тупые капли, которые не хотели заканчиваться. «Крутой Али!» «Чё?» «А если не пить воду вообще, слёзы перестанут выходить?» «Да». «Хорошо. С завтрашнего дня я больше не буду пить воду. Я пришёл домой за пять минут до типа мамы. Уже почти стемнело. Типа брат был дома». «Чё-то ты поздно!» — сказал он. «У нас были танцы». «Танцы! А-ха-ха!» присмеялся типа брат Ах да точно мама сказала что ты попросил её записать тебя на танцы Странно Что ты не хотел на шахматы на плавание на лёгкую атлетику ещё куда-то и захотел на танцы А что Это же не для крутого воина как ты Тут что-то не так Я тоже делал такие вещи как ты так что я думаю что знаю правду Сам расскажешь Нечего Я просто хочу танцевать Всегда хотел, сказал я, но был уверен, что типа брат знает мою правду. Не знаю, как на он узнал мой секрет. Наверное, кто-нибудь проболтался. Враньё? Какие ещё танцы? Рассказывай, сказал он. Я был очень зол, что кто-то меня предал. Выбора не было. Я должен был сознаться, но в этот момент типа брат спросил: "Как её зовут?" "Кого?" "Девочку. Какую?" «Вот давай без этого, безымянный воин. Я знаю, зачем пацаны вдруг записываются на школьные танцы. Во всякие кружки рисования, на дополнительные по биологии. Говори, в кого ты там влюбился?» «Я вообще никого!» Начал я говорить, а потом понял, что типа брат ничего не знает. Мне пришлось признать позорную правду воина, но лучше так, чем история про поиски папы. Амина. «Амина!» Я так и думал, что это всё из-за девочки. Ну и какая она? Девочка, сказал я, не зная, как надо отвечать на этот вопрос. "Это хорошо, что девочка", сказал брат и рассмеялся. "Красивая?" "Да." "Умная?" "Да." "Скромная?" "Да." "Ну ладно, тогда поздравляю." "С чем?" "С свадьбой?" "Что? Когда? Где?" "Я люблю салаты и голупцы." Да иди ты. Ахмед продолжил смеяться, и от его смеха мне тоже стало смешно. Я тоже захотел громко посмеяться, но он не мой родной брат, поэтому я решил, что не буду смеяться. Но мне всё равно было смешно. И от этого я даже на секунду забыла о том, что потерял папин след. Всё, я опаздываю на мас, на мас, на мас. сказал брат, схватил тюбитейку и побежал в свою комнату. Но вдруг опять выглянул и сказал: Слышал уже про золотой унитаз? Да. С ума сойти даже. Наверно. Я тоже хочу золотой унитаз. На этом наш разговор закончился. Ночью я обдумывал наш следующий шаг и ничего не придумал. Мы создали чат в WhatsApp, чтобы обсуждать наши поиски, но и в чате было пусто. Никто ничего не писал, потому что ни у кого из нас не было никаких идей. Мы просто застряли. Я взял дневник и решил записать всё, что происходило сегодня, чтобы взглянуть на общую картину. как говорит Шарлок Холмс в фильме. «Сперва вы забили стрелку с Гассаном Вонючкой на воскресенье», сказал Крутой Али. «Я записал». «Потом вы записались на лесгинку». «Я записал». «Потом вы сели в маршрутку, где крутой водитель рассказывал про золотой унитаз и налоги». «Я записал». «Потом вы нашли твой старый дом и нехорошее место», «где убили мою маму», сказал я серьезно и нарисовал горящую кондитерскую. Потом мы нашли квартиру, но там живут другие люди. А твой папа забрал все ваши вещи и уехал куда-то. Его старый номер больше не работает. Записал. А потом ты приехал домой. Я вырвал листок и прицепил кнопкой на шкаф. Типа мама разрешает мне крепить туда всякие нужные мне вещи, потому что шкаф уже старый. Я долго смотрел на него, но никаких крутых умных мыслей не пришло в голову. Почему у всяких Шерлока Холмсов получается, а у меня нет? Потому что ты воин, сказал Крутой Али. Воины много не думают, поэтому у тебя не получается. Тогда воинам быть иногда плохо получается, подумал я. Я не хочу быть всегда тупым и делать всякие тупые вещи. Какие тупые вещи? Ну вот ты говоришь, что воин сильный. Ну да. Я сегодня был недалеко от моря. Там были раньше скамейки такие крутые. Они были прямо к морю повёрнуты. И можно было долго сидеть и смотреть на море. Мы там с тобой много разговаривали ещё и придумывали всякие крутые планы. Например, как я победю Коннора Макгрегора или как я остановлю поезд, который будет ехать на мою школу, и все меня полюбят. А ещё ты предложил мне занять какой-нибудь крутой стул, решать всякие вещи в Дагестане и захапать много денег. Я говорил: "Присядь на хорошее кресло". Поправил меня Крутой Али. Ага, точно. Ты помнишь эти скамейки? Помню. А я вот сегодня недалеко от них проходил. А их там не было. А сейчас все по телефонам друг другу показывают фотки. Оказывается, кто-то крутой взял эти скамейки и выкинул в море. Они теперь сломаны и лежат на камнях. Я подумал, наверное, это были другие крутые злые войны. Наверное. Я не хочу быть таким. Я не хочу ломать скамейки. Мы же там с тобой сидели, а теперь нам негде сидеть. Нам было так круто там. И это было наше любимое место на море. Вот что я подумал, сказал я. Крутой Али мне ничего не ответил. Он просто отвернулся и молча сидел под окном. «Крутой Али!» «Чего?» «Ты обиделся?» «Воины не обижаются». «А можно мне быть хорошим воином?» «Зачем?» «Ну, я буду бить злых воинов, всяких врагов и злодеев. Если кто-нибудь захочет сломать скамейку, я его побью. А еще, если кто-нибудь будет обижать девочек, говорить нехорошие вещи, то я буду и их бить. Если будут по улице ходить пьяницы, я буду и их бить. Я сделал список тех... Кого хочу всегда бить? Я буду крутой воин. Только буду бить плохих, вместо того, чтобы бить всех. Можно так. Я иду гулять, сказал Крутой Али и ушёл.